День четвёртый. Иногда Наташа приходит на работу на час, а то и на два раньше, чтобы в спокойной дружелюбной обстановке подготовиться к зачёту или, скажем, контрольной. Дома у неё тоже вполне спокойно и дружелюбно. С тех пор, как она снимает квартиру отдельно от своей шумной и несносной семейки, но атмосфера совершенно не рабочая. В этом домашнем уюте хочется отдыхать и наслаждаться бездельем, а вот на работе особо не побездельничаешь. Кажется, что в отсутствии Константина Петровича сами стены следят за тем, чтобы никто не отлынил его от дела. К тому же нет в 13-й редакции других маньяков, кроме Наташи, способных заявиться на работу в 8 утра, так что и мешать никто не будет. Ну а если кто-то засиделся с прошлого вечера, то он тоже, скорее всего, уже не в состоянии мешать. Его только надо напоить кофе или отправить домой спать, или разбудить, напоить кофе, а потом отправить домой спать. А лучше Наташа это опять-таки никто не сделает. За ночь опять на мело снегу и во дворе размеренно, как небольшие деликатные волны, накатываючись на песчаный берег шелестели лопатыми дворники. Рано в 9:00 утра Наташа дисциплинированно отложила учебник и приготовилась работать. После того, как в городе активизировались носители, Даниил Юрьевич издал внутреннее распоряжение: не выдергивать Виталика из постели, неважно из чьей, из-за каждой новой находки, а складывать все контакты в специальный контейнер. Порядёт расшифровать всё разом. Вчера у Наташи был средний по жирности улов. Всего-то два носителя, но она же только учится, верно? Если бы кому-то из разведчиков, работающих в других командах, рассказали о юной специалистке из Питера, притаскивающей в клубике два контакта за день и при этом полагающей, что это средний по жирности улов, к ней бы на мастер-класс на 20 лет вперёд очередь стояла. Но коллеги из других городов ничего не знали о нашествии носителей. А Наташе было невдомёк, что вокруг творится, чёрт её что. А не обычная рабочая неразбериха. Поэтому она решила спокойно дождаться Виталика, живой посмотрел и утвердительно сказал: "Хорошее желание её удовольсь нащёпать или, может быть, бракованный?" Иногда Наташа делает ставки, кто из коллег придёт самым первым, и тайком от всех, чтобы не подумали, будто она шпионет. Составляет графики по итогам каждого месяца. На вертикальной оси отмечает время появления на работе, на горизонтальной день недели. Получаются пречудливые зигзаги. Любая пчела позавидовала бы такому танцу. Самый непредсказуемый из всех, разумеется, Даниил Юрьевич. Его график напоминает траекторию полета «Буревестника», почуявшего приближение цунами, тогда как график Константина Петровича, к примеру, до скучного предсказуем, его можно и вовсе не вычерчивать, и так понятно, что в итоге выйдет прямая линия. Самый красивый график неизменно выходит у Дениса. Он придерживается строгого, но своеобразного режима, и не отступает от него ни на шаг. Его утренняя гимнастика может продолжаться от 10 минут до 2 часов, в зависимости от того, какой именно комплекс упражнений полагается выполнять в тот или иной день лунного календаря, с поправкой на ветер, время года, атмосферное давление и общий тонус организма. Впрочем, на этот раз Денис пришёл на работу самым первым. Видимо, Снег внес свои коррективы в его расписание. Следом за ним финишировали Константин Петрович, сестры Гусева и Даниил Юрьевич. Однако последний довольно быстро подписал какие-то бумаги и уехал на деловую встречу. Все шло своим чередом до тех пор, пока не нарисовался Лева. То есть появился-то он... Обложенный ему отрезок времени, чуть позже Марины с Галиной и раньше Виталика. Но через некоторое время зачем-то выбежал в приемную и строго спросил у Наташи. «Ты тут не видела?» «Это?» Вопросительно взглянула на него та, указывая пальцем на контейнер с контактами. Но Лёва уже выскочил на лестницу и с глохотом и проклятиями помчался вниз. Вскоре он вернулся в компании взъерошенного и очень недовольного гумира. Оба тащили в руках здоровенные картонные коробки без опознавательных знаков. Я вам тут должен, что ли? Вы хотел гениальный программист, которого в очередной раз предательски отторвали от дела всей его жизни. Нет, я не должен. Мы о чём договаривались? О чём договаривались? То я и делаю. Грузчиков наеми. Я это носить не должен. Лёва ничего ему не отвечал, лишь глаза его наливались кровью. Я же не должен, да или нет? Строго спросил он Наташу Гумир, шевряя на пол последнюю коробку. "Да, из Погодино подгородива та. Вот". Гумир удовлетворённо погрозил кулаком кому-то невидимому и слянял. "Или нет?" задумчиво произнесла ему вслед Наташа. "Слушай, а о чём это он вообще? Что он тебе не должен?" Наконец обратилась она к разведчику. Лёба вскрыл пирочинным ножиком последнюю коробку, бегло изучил её содержимое, кратко выругался и повернулся к Наташе. Он реально ничего не должен, просто под руку попался. Я ему блок нормальный папирос, пожалуй, куплю, чтобы не смоливать эту отраву копеечную. То есть это ты ему должен, резюмировала Наташа. Кажется, я запуталась. Да он вообще не при делах. Это цианидушка наш крахобор в Купердяйский должен. Ох, он и должен же мне теперь три литра крови, вагон нервов и убытки возместить. Лёва зажжал кулаки, подпрыгнул от ярости и пнул ногой одну из вотчасных коробок. Оказалось, что в конце прошлого года Константин Петрович провёл очередной перерасчёт убытков и выяснил, что питерский филиал слишком много денег тратит на мелкую рекламную полиграфию. Закладки там, буклеты, плакаты, тогда же как те же самые материалы централизованно изготавливаются в Москве и всегда в запасом. Вот этот-то запас Сианит и попросил присылать в тринадцатую редакцию. Все равно ведь выбрасывать. Он так решил. Бюджет нам на полиграфию выписывают, а мы его не будем тратить. Экономить, чтоб его будем. И питаться московскими объедками. Жалко Лакилева. А Москва нас забыла и объедочки свои не присылает? Понимающе покачала головой Наташа. Ну, прямо у них всё чётко там, не то что у нас, сокрощённо признал разведчик. И даже больше, чем надо, присывают всё, что остаётся ненужного, всё привозят. Так это же хорошо, задумчиво сказала Наташа. Больше рекламы больше толку, разве нет? Нет. То есть да, но не так, не так. Они нам, знаешь, что прислали? Старьё. Ну смотри, смотри, зачем рекламировать осеннюю коллекцию, когда все готовятся к весне, и только они и думают. Это всё. На этот раз Лёва ударил коробку кулаком, уже не актуально. Мукулатура, вчерашний день. Ой, сказала Наташа. Кажется, я поняла. Это значит, их 2 дня назад привезли вместе с книгами, да? Ну да. Я сегодня получаю письмо от директора по маркетингу, мол, ну, как пригодятся ли вам эти материалы. Мы ещё за прошлогодних вам прислать можем, если вы им найдёте применение. Причём никакого глума, сплошное доброжелательное любопытство. Ну, магу ли, может, мы тут дикие все, ходим в шкурах белых медведей, сидим на поребриках на кортках, грызём семки, пьём водку вёдрами под звуки балалайки. Сергей горошкой закусываем. Книги начинают рекламировать через полгода после того, как они попали на прилавки магазинов. Всякое бывает. Одно ведь дело столица Москва, а другое мы. Наташа смотрела на разъярённого Вольёву и даже немножко им любовалась, тем более что от этого маленького смертоносного торнадо её отделяла прочная и надёжная конторка. А ещё шеф, уходя, не запер дверь в свой кабинет, если очень попросить. Она защитит. Но Лёва уже почти успокоился. Со стороны это, конечно, не было заметно. Когда человек громко ругается, размахивает кулаками, подпрыгивает на месте и пинает ногами коробки, сложно догадаться, что он почти успокоился, но Наташа знала его не первый день. Единственное, что могло снова вывести его из себя, это неожиданное появление на поле боя Константина Петровича. Наташа попыталась вспомнить всё, чему её учили. Закрыла глаза и представила себе коммерческого директора, потом дверь в приёмную. Потом попыталась совместить две эти картинки так, чтобы коммерческому директору очень не хотелось открывать дверь в приёмную и пытаться выяснить, что там происходит. Разумеется, уже через секунду цеонит был на месте трагедии. Когда у этого человека в голове настойчиво пульсирует мысль: "Не ходи в приёмную, не ходи в приёмную", а ему туда собственно и не надо, он нарочно отрывается от работы, встаёт с места и идёт в эту самую приёмную. Проверить, что же стряслось. "Так, а что тут такое происходит?" поинтересовался деловой человек, широко распахивая дверь из коридора. Поразившись широте жеста, не свойственный с купому коммерческому директору дверь так и осталась стоять, раскрытая настежь. Где-то за углом нервно мигнула несколько раз и погасла самая возбремчивая лампочка. Ну ничего, Виталик заявится и она опять оживёт. 100 раз уже такое бывало. Вот кто мне нужен, зарычал Лёва и сделал несколько кошачьих прыжков по направлению к Константину Петровичу. По какому поводу танцы народности? А что тут такое за коробки такие? брезгливо спросил он. Бедняга ещё ничего не понял. Зато Наташа поняла всё и на всякий случай спрятала за своей конторкой, прикрыла голову учебником и постаралась не дышать. А это твоя экономия? Вот что это такое? За Раулёва. От ярости он даже не мог толком выругаться. Прыгал на месте и размахивал кулаками. Остатки, старьё, которое в прошлом веке напечатали. «Думаю, ты преувеличиваешь насчёт прошлого века», — сразу сориентировался в ситуации Константин Петрович. «А задержки с доставкой — это неизбежность, с которой, увы, надо считаться. Зато экономия, которая...» «Офигенная экономия!» и вновь совершил ещё несколько прыжков и оказался совсем близко от противника. Пойди об этом Гусевым скажи. Скажи, скажи им, что рекламных материалов мы не имеем из соображений экономии. Да, да. Что-то они мне об этом говорили. Я даже посчитал, что мы не дополучаем в месяц. Ну это же ката не катастрофа. Константин Петрович посмотрел на растерзанные коробки, потом на Лёву месящего кулаками в воздух, что-то прикинул в уме, потом решительно снял очки и коротко сказал. «Чего? Еще выше подпрыгнул Лёва. Ну, ты же хочешь меня побить, правильно я понимаю? Я бы и сам себе врезал такие убытки, такие убытки, и все из-за меня. Я к Галине с Мариной не пойду, будет хуже. Так что давай мы с тобой разберемся окончательно и все забудем». Тебе достаточно будет ударить меня один раз или надо больше? Если надо, то бей, только не переу сердцевой. Я на выходных к родителям собираюсь, возникнут вопросы. Какая ты кости всё-таки сволочь, он едва пробормотал лёва. Избиение младенцев это такой отстой. Ты бы хоть защищался, что ли? "Не вопрос", легко согласился Цанит и выставил защиту. "Да пошёл ты, знаешь куда" снова разозлелся Лёва. Всё, считай, что мы разобрались и забыли. Только доверяй мне всё же, хоть иногда. И деньги будут целее, и рожа твоя мерзкая самодовольная тоже. Вот насчёт внешности я попросил поаккуратнее. Строго предупредил Константин Петрович, водяряя очки на место. Это уже грубое нарушение корпоративной этики. А если бы я тебе нос сломал или челюсть вернул, было бы нежнее, что ли? удивился Лёва. Это было бы вообще за её пределами. Так можно, если ситуация этого требует. Ну что ж, а если она не требует, скажем, мы его здесь присутствуем, то я, пожалуй, пойду. Со следующей недели будем печатать всё, что скажешь, на месте. Идёт? Идёт, мрачно ответил Лёва и бросил на ближайшую коробку. Коробку которую перед этим долго пинали, естественно, треснула по шву и развалилась, и Лёва упал на пол на кучу календарёй, закладок и скидочных купонов. Вот так и буду здесь лежать, пока не умру, мстительно подумал он и тут же снова в ярости вскочил на ноги. А он, значит, умрёт тут из-за них, лёжа на грязном полу, а они даже пальцем не пошевелили для того, чтобы спасти столь ценного сотрудника. «Лёвушка, милый, а не сходишь ли ты за водой?» — ласково окликнула его Наташа. Когда в кулере заканчивается вода, Наташа всегда просит Лёву принести из подвала очередной баллон. Однажды он спросил, за какие дискать-заслуги ты привлекаешь к этому безумно интеллектуальному занятию именно меня. Очень сурово спросил, «Разве ты не знаешь, что на середитах в воду возят?» Не моргнув глазом, спросила Наташа. С тех пор Лёва дисциплинированно таскает воду по первому её требованию и вопросов больше не задаёт. Вот и на этот раз он покорно поплёлся вниз по лестнице. Стоило этому деструктивному элементу покинуть поле боя, как Наташа... Выглянув на всякий случай в коридор и убедившись в том, что никто вот прямо сейчас в приёмную не завалится, сконцентрировалась, произнесла нужное словосочетание, очень заковыристое, и все коробки с листовками тут же исчезли. Превратились в небольшой садик в соседнем квартале. При этом Наташа обязательно сходит на него посмотреть. Интересно же, какие кусты получаются из устаревшей рекламы. два только попав в обучение к, и говорю, Эриксону, анализа начала мечтать о том, как она вырвется из-под его опеки на волю и станет самостоятельным шимабором. Но стоило получить ту самую желанную свободу, как ей немедленно захотелось обратно. Эх, если бы можно было всё повторить с начала, она бы уже так не глупила, притворилась бы, что не допоняла, не до конца изучила шимаборовские Приёмчик и вообще боится одна оказаться в большом страшном городе, полном незнакомых людей. Не прогнал бы он её, верно? Так годика 3 глядишь, можно было накинуть, а то и все 6. Могла бы она до сих пор у него учиться, да запросто. Ведь если бы она всегда была рядом с ним, то учитель до сих пор был бы жив. Зорчал бы, наплевав на правила, Гвосящие, что Шумабору не следует долго Находиться на одном месте В своей тщательно законспирированной квартире В Стокгольме Сбегал бы на пару недель на север Отдохнуть от людей и половить рыбу А потом непременно возвращался бы обратно И рассказывал ей о том, что он увидел И что придумал Димсу, который несколько раз Мотался в какие-то там профсоюзные Шумаборские слеты И зачем бы они были нужны рассказывал, что далеко не всем так повезло с учителями. Некоторые новички практически в рабство к своим наставникам попадают. Одежду им стирают, обувь чистят, готовят, дома да выли что можно придумать. А если учитель привык путешествовать и не собирается менять привычку ради какого-то там немыслённого же свалившегося ему на голову, то ученик Полеон не накопил достаточно денег на то, чтобы платить за себя в пути и вовсе лишается права голоса и всех остальных прав тоже. Нет, Эриксон был совсем не такой. Кармил ван Нулизу не давал ей ходить в обносках, всегда был готов приютить Димсу в одной из пустующих комнат и вообще заботился о них как о родных детях, тем более что само их детей у него не было. Впрочем, с шимаворами это часто случается. А может быть, размышляла Анна Лиза. Эриксон и вовсе был самым лучшим учителем, какого только знал этот мир. Вот он и попал после смерти туда, куда мечтал, в таинственную организацию Зелёные хвосты. Предотвращающие должностные преступления шимаборов всех ступеней. Откуда взялись эти самые хвосты и почему они позеленели, история умалчивает. Специалист это объяснял тем, что первые зеленохозцы во время командировок на землю цепляли к одежде хвостик какого-нибудь животного, выкрашенный в зелёный цвет. Ну, чтобы, допустим, прибугнуть на бедакуривших сотрудников или предупредить их о том, что возмездие близко. Но со временем эта практика, видимо, была признана неудачной, и хвосты исчезли, а название осталось. В Санкт-Петербург Эриксен приехал с исследовательскими целями. Некоторое время назад один молодой шимобор из Венгрии подумал и решил, что искать носители по всему миру – дело довольно хлопотное и трудоемкое. Не проще ли создавать их самому? У каждого человека есть какое-нибудь желание. Надо его только усилить, довести до состояния заветного. И дело в шляпе. До того, как стать шимобором, этот умник изучал фармакологию. Поэтому пошёл к своей цели тропой алхимика. Пара ингредиентов, доступных любому новичку первой ступени: один лёгкий стимулятор, известный всем модным тусовщикам, маленькая доля антидепрессанта, запрещённого во многих странах. Смешанные в равных пропорциях и соединённые с венгерской абрикосовой водкой, дали нужный эффект. Своё изобретение подлевый юноша назвал Хунгариком спрей. Эксперимент на соседкиной кошке показал, что спрей определённо удался. Только было юноша собрался испытать чудодейственное зелье на самой-самой соседке как в дело вмешались зелёные хвосты и аптекарь не доручка в наказание за дерзость отправился на повторное обучение шимаборской науке к самому свирепому учителю из всех живущих в этом мире а эриксону поручили испробовать хунгарикум спрей на живых людях чтобы понять возможно ли с его помощью искусственное создание носителей потому что если молодёжь вновь поладится химичить в этом направлении, придётся опять придумывать что-то вроде святой инквизиции, что нежелательно. Не оправдано много, даже по Шемаболовским меркам, случайных жертв. Для того, чтобы эксперимент получился массовым и всеобъемлющим, Эриксон взялся за дело всерьёз. Он снял офис, оказалось, что это под силу даже мертвеццу, были бы деньги. А деньги у зелёных хвостов, разумеется, были. Чтобы не расходовать за зря казённые средства, ну и чтобы дельце выглядело правдоподобнее, старый хитрец объявил свои занятия платными. Нанял пару помощников, разместил с их помощью несколько объявлений в интернете, повесил на первом этаже здания афишу приглашения и стал ждать клиентов, готовых узнать всё о своих желаниях. Дирвы и клиенты пришли из любопытства и тут же пали жертвами Hundgaricum Spray. Когда какое-нибудь мимолётное сживание разрастается до масштабов единственного заветного, бывший клиент сам становится ходячей рекламой. Уже ничего больше не надо делать. Жертвы эксперимента тормошили окружающих, уговаривали их немедленно, вот прямо сейчас, бросить все, снять с банковской карточки последние деньги и бежать узнавать из первых рук всю правду о своих желаниях. Здравомыслящие люди крутили пальцем у виска, но многие соглашались посмотреть ради интереса и в свою очередь сами попадали под влияние спрея. Свой эксперимент в отчетах начальству Эриксон цинично называл социальная Хунгарикум-сеть. Несколько месяцев он опрыскивал ничего не подозревающих людей Хунгарикум-спреем и изучал симптомы с холодным интересом ученого, расплюняющего под микроскопом блошек. Спрей для него был веществом, и побавший под его влияние человек тоже был веществом. Вещество воздействовало на вещество, в результате чего происходила некая реакция. К счастью, чисто венгерский спрей, так же как и многие предшествовавшие ему эликсиры, напитки, порошки, таблетки, ввары и заклинания, оказался бессилен сделать из обычного человека носителя желания. Да, он создавал иллюзию, достоверную настолько, что даже куратор шимабор второй степени мог поверить в неё. Но через два месяца после опрыскивания, у кого-то раньше, у кого-то позже, желание само собой рассасывалось, и носитель вновь превращался в обыкновенного человека. Однако этих двух месяцев хитроумному изобретателю вполне бы хватило на то, чтобы подписать договор, получить деньги и расслабиться, вплоть до следующего раза. Эриксон завершил эксперимент и аккуратно отчитался перед начальством, А экспериментальный материал всё ещё бродил по улицам Санкт-Петербурга, сводя с ума и муннингов, и шимаборов. До тех пор, пока зелёные хвосты не завершат расследование, простых сотрудников Решено было в дело не посвящать. Вот почему ничего не подозревающий куратор посоветовал Дмитрию Олеговичу нагорянуть в Питер, потому что там по всем признакам организовался стихийный съезд носителей, и глупо не побывать на нём в качестве пройдёшённой звезды. Анна Лиза, который Эриксон доверял так же, как самому себе, стала единственным живым человеком, посвящённым в тайну Хунгарикум Спрее. После его изобретателя, томящегося под железной пятой нового учителя, посланного ему в назидание Эта история не произвела на грозную воительницу особого впечатления. Ее вообще мало интересовали чужие тайны, поэтому она прекрасно умела их хоронить, не осознавая, какую ценность представляет эта информация для любознательных людей, вроде того же Димсу. Зато Анна-Лиза пришла в абсолютный восторг, осознав, что всю эту заварушку с фальшивыми носителями устроил ее учитель сам один единственный и сам же очень скоро прекратит. Эксперимент был проведён, хунгарикум спрей израсходован. Проштрафившиеся ингредиенты, объявленные вне шимоборского закона, срок аренды офиса истекал. К тому же, в Санкт-Петербург наконец-то приехал бывший любимый ученик, относительно которого Эриксон имел особые планы. У Димы Маркина было одно отличительное свойство. В детстве и в ранние школьные годы у него не было друзей совсем. И он от этого ни капельки не страдал. В детском саду, в который его нарочно определили для того, чтобы поощрять общение со сверстниками, Дима не скрывал скуки, играл с другими детьми, как бы давая воспитателям понять, что делает это не ради удовольствия, а потому что так положено. В коллективных играх он усвоил одно: побеждает тот, Кто затаился, а не тот, кто быстрее, выше, сильнее. Если тебя осадили, не суетись и не пытайся поскорее осалить кого-то в ответ. Лучше подожди, пока другие дети перестанут ждать от тебя подвоха, расслабятся, разбредутся по площадке, полагая, что игра окончена. Вот тут и поспеши запятнать самого лучшего игрока, а потом живо кричи: "Что, не игра?" Таким образом, в глазах окружающих ты всегда будешь победителем, правда никто тебе не предложит дружбы, но Диме никогда и не нужна была эта самая дружба. Если бы, очутившись в новой школе, он волею случая не оказался за одной партой с Джорджем, то и по всю сторону вполне обходился бы без друзей. Однако дружба дружбой, а спор, который они давным-давно затеяли с Анной Лизой, кажется, пора вспоминать покуда игроки расслабились и бродят по площадке, думая, что уже чур не игра. Джордж наверняка спит и видит себя в объятиях этой несравненной валькирии. Надо только дать ему понять, что это очень даже возможно. А как только желание достигнет нужной кондиции, подсунуть на подпись договор. В трёх экземплярах, как и положено, и пусть потом будет счастлив. Зачего мелочиться? Пусть все будут счастливы. Джордж по-своему, Анна Лиза по-своему, а Дмитрий Олегович по-своему. Скорее всего, эта идея не дожила бы и до завтрака. Всё-таки более интересной целью была бойкая соседская старушенция, мечтающая о работе. Но Анна Лиза, как по заказу, сидела в общем зале, который нарекли гостинной, и невозмутимо орудовала ножом с вилкой. Но самое главное, терпкий, сладкий, отвратительно навязчивый запах её духов, наполнявший казалось уже всё пространство бывшего кафе, исчез. Ему на смену пришло что-то умиротворяюще весеннее, нежное и необыкновенно приятное. Ты изменила духи, дорогая. Разумеется, дорогой, ты такой бедный, когда твоя рожа корчится, чтобы показать ужасное страдание. Смотреть некрасиво. Богиня-спасительница. Тут же подсел к ней за стол Дмитрий Олегович. Если бы ты знала, как я завидую твоему умению от души наслаждаться жизнью, подозреваю, что на завтрак у тебя подлинный деликатес, который несомненно принесли из какого-то ближайшего ресторана. Я угадал? Делиться не буду. Цвире позыркнул на него Анна Лиза, прикрывая руками тарелку. Тут мне самой одним зубом укусить. Нет, нет, нет, ты меня не так поняла. Я просто хотел сказать, что Динсу, тебе что-то от меня надо? Начинай говорить сразу с этого. Мне хочется сделать тебе приятное. Тебе ведь приятно, когда окружающим хватает мозгов оценить твоё умение жить красиво. Я верю в окружающих. У них достаточно мозгов и того, чтобы ценить, и для того, чтобы молчать. Где ты обнаружил мысль о том, что меня интересуют их мнения? Хочешь сделать мне хорошо? Сделай хорошо. Например, дай мне немного денег. А почему это ты с раннего восхода пришёл говорить меня хорошим? Опять убил невинного и думаешь на этом что-нибудь выгодать? Да ты явно при успевом искусстве говорить комплименты больше, чем я. Особенно мне понравилось это твоё опять сдаюсь. Где наш бесценный Джордж? Безумствует на кухне, решил довести её до хрустальной чистоты. Действительно безумствует. На кой чёрт ему это? Мы же съедаем отсюда буквально на днях. Конечно, надо навести порядок, если так легла душа. Неожиданно вступилась за Джорджа Анна Лиза, а ещё Йорн думает, что мы заживём тут надолго. Я его понимаю. А мы с ним сделаны из одного мяса и одного теста. Это ты, естественно, а мы с Йорном из мяса, грозно воз Анна Лиза. Вот не понял. Я по-твоему рыхлый, что ли? Прищурился Дмитрий Олегович и даже пощупал сквозь тонкую ткань рубашки свои бицепсы. Ну не атлет, конечно, даже не спортсмен, но в форме себя держит. Нет, ты вполне гладкий, успокоил его Иван Ализа. Просто ты искусственный. Не из мяса и не из рыбы. А мы настоящие. Мы родились такими настоящий, настоящий, передразнивал её собеседник, наверное, даже любить умеете. Анна-Лиза сделала вид, что наслаждается лежащим на тарелке деликатесом, чтобы собраться с мыслями, а Ингерд выходит снова оказалась права. Она глупо доверяла Динсу, работала с ним плечом к плечу, а он только и ждал момента, чтобы подписать с ней договор, негодяй. И почему только она не додумывалась до этого первой? «Да, представь себе, мы умеем любить», — ответила Анна Лиза. «Когда хочешь выводить из этого типа какую-нибудь информацию, главное — дать ему на закуску немного чистой правды и не скрывать своих чувств. Тогда он вполне может сказать больше, чем собирался. Но я научилась пресекать свою любовь. Запомни тебе это на носу». «А мне-то что? Я...» Так, из теста. Это пусть Джордж на носу запоминает, хотя он тоже быстро всё присечёт. И будете такими оба присечённые, зато свободные. Ну, с ним понятно. Он у нас трус, хоть храбрый и самоотверженный, а ты что? Ты же бесстрашная. Неужели ты обжигалась, прыгая через костёр любви? Какой костёр? Какой любви? Останови свой бред. Он отвлекает меня от пищеварения. То есть не обжигалось, славно, а что же тогда? Может быть, у тебя просто никогда не было длинных красивых романов вообще в жизни? Это разве твое дело? Нет, не мое, но мне так интересно. Когда Дмитрию Олеговичу что-то интересно, он становится похож на погладистое ручное домашнее животное, такое белое и пушистое очарование, виляющее хвостом. Все покупаются на эту уловку. «Ну скажи мне как своему братику, скажи как своему доктору». «Хорошо, и ты отвалишься». «Не было». «У-у-у-у, как все запущено». «А у Джорджа ведь их тоже не было, представляешь?» «Потому-то, что он трус». «Но он, конечно, имеет представление, как обращаться с девушками». «Ну, то есть, я хочу сказать, что у него есть немалый опыт отношений без любви». «Я даже слышал о нем массу лесных отзывов». «У меня тоже есть такой опыт». Тебе я применять его не спешу. Дальше у тебя всё Ах, как прекрасно всё устраивается. Ты узнала, как это работает. Джордж узнал, как это работает, но вы при этом абсолютно без понятия, зачем это надо. Совсем как дикари, которые думают, что совершают определённый обряд потому, что так завещали им предки, тогда как при определённом сечении обстоятельств этот самый обряд может быть очень полезным и даже способен подарить им успех во всех их начинаниях, от охоты на белых туристов до развития культуры и ремёсел. А ты сам откуда это знаешь? У тебя же роман только с твоим эго. Совершенно верно, поэтому мне нечего пресекать. Нет у меня в организме такого нервного окончания, которое способно среагировать на другого человека так, чтобы внутри взошло солнце. Все осветило и согрело своими живительными лучами, и костер эгоизма, который я тщательно подкармливаю, оказался попросту бы не нужен. «Димсу, ты замерз. Закутайся в мою кофту, я уронил ее вон на тот стул. Может быть, у тебя озноб?» «Спасибо за заботу, но мне не холодно, и я здоров. Просто я человек прямой, как удилище, и ассоциации мои понятны и младенцу. Любовь — это огонь, пламя, костер. Я хочу поговорить с тобой о любви, но ты отмахиваешься. Вот мне и приходится переводить разговор на смежную тему». «Чего же в этом смешного?» Это наоборот, грустная тема. Во всём и всегда инициатива должна быть моей, но в любви это ведёт к проигрышному финалу. Эй, подруга, только не говори, что у тебя по этому поводу развились комплексы. Как твой лечащий друг и добрый врач. Комплексы не моя стихия, а любовь это глупый расход времени и сил. Я пробовала раз, другой, десятый и слышала отказ. 10 отказов подряд. Не подряд, их было шесть, и их больше нет. Остальные без раздумий отвечали да, но Слушай, детка, даже мне отказывают чаще, но я считаю, что со мной всё в порядке. Те шесть жмуриков, которые тебе отказали, им их было больше, призналась Анна Лиза. Хорошо. Те 12 испуганных мужчин, решивших, что ты пришла их убивать, а не любить, отказали тебе не потому, что ты брала на себя инициативу. Да ну что ж ты? Я гарантирую это. Сейчас фанфары и барабаны, и я открою тебе самую страшную мужскую тайну. Are you ready? I am always lady. Итак, моя прекрасная леди, вот правда, не прикрытая и горькая. Прекрати пожирать моё время, блуждая в словах и говорить только вперёд. Я всегда говорю прямо, моя нетерпеливая львица. Итак, они отказали тебе, потому что ты им не понравилась. А выудеть, мне совсем на этом месте. Неужели это такая горькая правда? А я думала, может быть, я им не понравилась, или я им не понравилась. А оказывается, я им просто не понравилась. Прекрасно. А теперь попробуй меня дослушать. Невозмутимо продолжал Дмитрий Олегович. Так вот, ты не понравилась им вообще вся включая твои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Понимаешь? Вся, а не частями. Есть мужчины, которых инициатива пугает. Есть другие, ну вроде нашего друга Джорджа, и тех, и других в мире примерно поровну. Внутри у него может пылать огонь, бушевать пожар, но снаружи этого не будет заметно. Знаешь, все-таки ты права, я кажется замерз, давай сюда свою кофту, уговорила. Возьмёшь сам, указала пальцем Анна Лиза. А теперь, когда ты все свои слова сказал, я скажу тебе свои. Ты знаешь, почему приходит отказ. Зато я знаю, откуда приходят носители. Дмитрий Олегович, хоть не уронил на пол кофту, но совладал с собой и насмешливо спросил: И их там ещё много, или все уже ушли и разбрелись по городу? Много, но сосчитаешь двумя руками. «И ты думаешь, что четырьмя руками мы сможем их сосчитать? Мы будем это пробовать очень сильно. А теперь сиди тут, а мне надо переодеться». Стоило только шимоборам прекратить разговор на профессиональные темы, как в импровизированную гостиную валился Джордж. В руках он держал средства для бережной очистки деревянных поверхностей, а сам сиял так, будто его только что протерли средством для бережной очистки особо деликатных людей. Как я и говорил, здесь всё поддаётся отмыванию от тирании и от скоблению. Бодродова оживлён Анне Лизе, затем окинул критическим взглядом соего друга. Что это на тебе такое интенсивно малиновое? Только не говори, что пойдёшь в этом вульгарно балахоне на улицу. Соседи перестанут нас уважать и не будут здороваться со мной возле помойных бачков. Это коллекционный кардиган. За много, очень много денег. Застоинством парировал Анна Лиза. Божественный кардиган под обстоятельствам ставил Дмитрий Олегович. Выпросил бы и сам носил, да не достоин я такого великолепия. Во-первых, это женский кардиган, во-вторых, он тебе велик, в-третьих, это непереносимо вульгарно. Я верю, Йорд, ты это перенесёшь. С издевательской заботой в голосе произнесла Анна Лиза, поднимаясь с места. Димсу, ты сиди и жди. «А что ты считаешь, что это не ужасно?» – не унимался Джордж, когда его в распоряжении остался только один собеседник. «По-твоему, это нормальный цвет, фасон, да?» «Ну, страшновато, конечно, но, видишь, он коллекционный». «Откуда ты знаешь, как называлась коллекция? Может быть, это был концептуальный модный показ, что такое хорошо и что такое плохо?» «И наша подруга стала счастливой обладательницей кардигана категории «плохо». Она должна об этом знать». Анализ за роскошной женщиной. Ей будет только лучше, если она перестанет одеваться вульгарно и вызывающе. Я не задумывался о том, как будет лучше ей, пожал плечами Дмитрий Олегович, как бы случайно роняя золополучную кофту на ближайший стул. Вопрос даже так не стоял. Важно то, что мне будет лучше, если я буду отвечать на подобные вопросы так, как ей хочется. Как её друзья, мы не должны играть в эту игру. Пусть она на меня обижается, но я не стану поддерживать её вредные иллюзии. Иллюзии Анны Лизы не нуждаются в твоей поддержке. Справится сама, будь уверен. Она хотела удостовериться в нашей лояльности, а вовсе не узнать наше мнение, зевнув шимабор. Джордж явно придумал не лучший способ добиться расположения Анны Лизы, а спорить с ним было бесполезно. Нарочно ведь возьмёт и сделает ещё хуже хотя куда уж хуже-то таким образом господин Маркин в очередной раз решил отложить на потом план по захвату душ своих друзей Анна Лиза убедилась в бесчестной коварности его замыслов а Джордж по своему обыкновению так ничего и не понял Только в приёмную валился Виталик, Наташе стало понятно, что работа на какое-то время отменяется, потому что начинаются необъявленные гастроли любительского шеппето одного клоуна. Покуда техник с загадочным видом стaскил с себя куртку и переобувался в рабочие кеды, как бы собираясь с мыслями, Наташе только и оставалось, что отодвинуть в сторону контейнер с контактами, усесться поудобнее и ждать парада алле. Ждать пришлось недолго. У меня травма, несовместимая с основной трудовой деятельностью, доверительным шёпотом поведал Виталик и продемонстрировал единственному своему зрителю указательный палец правой руки. Палец был похож на безглазое инопланетную рыбёшку, опоясанную тройными жабрами. Порезался, ахнула Наташа и кинулась к аптечке. Оставь, драматически покачал головой Виталик. Я уже воспользовался спиртом, остатками, то есть Всегда полезно иметь дома бутылочку другую. Чем ты так горюй, моё? Безопасной бритвой, гордо сообщил травмированный. Страшно представить, что со мной было бы, если бы бритва оказалась опасной. Я, значит, взял её в руки, Виталий стал последовательно и очень реалистично изображать свои действия и решил проверить, достаточно ли она острая. Провёл пальцем по всем лезвиям, проверил. Идеальное бритьё, как и обещали. Зато колёсико мышки я теперь вертеть ну никак не могу. Требую освободить меня от работы. Слушай, как же так, задумалась Наташа. Бритву ты держал в левой руке, а колёсико собираешься вертеть правой. Мисте ковочка какая-то. Ты левша у нас или правша? Что-то я запуталась. Я левша, Виталик утвердительно помахал левой рукой. Но левша зверский, умученный родной бабушкой. Она, как увидела, что ребёнок неправильной рукой на заборе неприличное слово пишет, так сразу и всполошилась. И не из-за слова, потому что слово она меня сама научила, и другим разным тоже, а из-за того, что соседи решат, будто я дефективный поймала заперва в доме, стала переучивать, так что я вынуждена правой рук. Но некоторые глубоко интимные вещи, вроде бритья, ну и так далее, не покорно осуществляю при помощи левой руки, потому что тут у меня бабушка не указ. Много они женщин в этом понимают. "Куда, в общем, женщинам?" сочувственно покивала Наташа. "болтунды они или левши". Одно другого не исключает. Не стал спорить Виталик и резво двинулся в сторону двери, ведущей в коридор. Не успокоится ведь, пока все коллеги не услышат историю о его героическом ранении. Но тут в приёмную стремительной лёгкой походкой вошёл Константин Петрович, жёстко переживавший из-за серьёзной выгоды, упущенной по причине несерьёзной экономии. Отвлёк в московскую бухгалтерию сквозь зубы процедил он и метнул в сторону Наташи увесистую папку с документами, а затем повернулся на каблуках и уставился на Виталика. "Ну а ты у нас чем занимался в последнее время? У меня травма, начал быватехник, боюкай порезанный палец, но тирану и деспоту было на это насхать. Расслабься, защиту я уже выставил. Вернее, не расслабляйся, а наоборот, соберись." У тебя сейчас кто-нибудь есть в разработке? Кто-нибудь в смысле носитель, на всякий случай уточнил техник, хотя это и так было понятно. В смысле носитель, совершенно верно. Ты же знаешь, какая у нас с ними ситуация. Конечно, знаю. Жаром воскликнул Виталик, и более того, теперь я твёрдо знаю, где у нас эта аномалия зародилась. Спасибо Гумиру, нашему господину писателю и удачному стечению обстоятельств. Ну и моим несравненным способностям, разумеется. Ты понимаешь, что в такой ситуации все должны работать на полную катушку, будто не свыше его гнул свою ленью ционит. Понимаешь или не понимаешь? Ты осознаёшь, что подводишь сейчас всех нас, тем, что занимаешься чем угодно, только не работой с носителями, о которых не мне тебе об этом говорить, у нас нынче катастрофически много. В виде вы не осознаёшь, иначе бы не тратил своё рабочее время на болтовню с Гумиром, с господином Брыжежёвским, не отвлекал бы Наташу. Там сейчас занято, но я обязательно дозвонюсь, испуганно пискнула та, высовываясь из-за факса. — Я знаю, — доброжелательно кивнул в ее сторону Константин Петрович. — Ты ответственный человек. — Ты понимаешь, что мое открытие может принести нам неоценимую пользу? — язвительно поинтересовался Виталий. — Понимаешь или нет, вместо того, чтобы впрягаться в бесконечные марафоны исполнения желаний, я обнаруживаю причину, по которой все эти желания неожиданно, как поганки на пне, выросли именно в нашем городе. Устранив причину, мы сможем вернуться к обычному режиму работы. А то, ребята, уже на последнем издыхании, как я полежу. Да, с жаром, воскликнул Константин Петрович, решивший услышать только последнюю фразу. А не на последнем издыхании, а ты балду пинаешь пальцы режешь, чем попало. Ничем попало, а безопасной бритвой, скинул Савиталик. Прихожу сегодня утром в ванную, Да достаточно, оборала его Константин Петрович. Уйди отсюда немедленно и займись делами, иначе я тебе так отбрею, за квартиру от будет нечем платить. Дорогая, кажется, мне угрожают финансовыми санкциями. На это я никак не могу согласиться, особенно после того, как ты, моя несравненная, согласилась перенести выплаты по моим чудовищным долгам на следующий месяц. И прихватив контейнер с контактами, а затем послав хихикающий в клочок Наташи воздушный пацелуй, техник выбрхнул в коридор, оставив Константина Петровича в компании следующей жертвы. Жертва была что надо. Жертву звали Шурик. "Ну а тречем нас порадуешь, Сашенька?" нежно спросил у него Константин Петрович. "А чего ты вчера так рано ушёл с работы? Наверное, тебя призвали важные дела?" "Я, да, я вчера Жарам нашёл Шурик и примолк. Вчера он выполнял поручение Трофима Парфёновича и выполнил его на пять с плюсом, но поручение было таким тайным, таким важным, что никому из коллег Кроме Данилова Юрьевича знать об этом не полагалось. И приветливо лобнулся Константин Петрович: "Ты вчера что?" "Ну, в общем, Шурко было очень обидно. Он же ведь не бездельничал, а мир спасал". Ну, попробуй, скажи об этом Константину Петровичу, и всё же, пожалуй, умрёшь на месте от внезапной молнии, вылетевшей откуда-нибудь из книжного шкафа, а после смерти попадёшь в мальчики для битья к Трофиму Парафёновичу, и будет он каждое утро лет 100 или 200 подряд ругать тебя за излишнюю болтливость. Лучше уж покорно принять несправедливые упрёки. Сказать тебе, что быть нечего, радостно уточнются они. Нечего, не дрогнувшим голосом ответил Шурик. И ты бездельничал вчера весь вечер вместо того, чтобы я бездельничал весь вечер вместо того, чтобы И ты это так спокойно говоришь. Может быть, тебе даже не стыдно? Ну не очень стыдно, будто бы декламируя заученный до автоматизма текст на иностранном языке, признался Шурик. Я очень виноват. «Мне не надо, чтобы ты чувствовал себя виноватым. Мне вообще виноваты и не нужны. Мне нужно, чтобы дело делалось. Понятно, излагаю?» «Понятно», — с покорностью марионетки кивнул Шурик. «Сейчас же пойду и буду делать дело». «Всё, свободен, марш на своё место», — успокоился Константин Петрович. «Если Лёву излишняя покладисть жертвы только ещё больше выводит из себя, то господину коммерческому директору такое поведение как раз кажется единственным верным и возможным». Ну что ж, бывает, расслабился сотрудник, но осознал же и устыдился, значит, он ещё не совсем пропащий. Не совсем пропащий сотрудник, рысью, как будто ему для ускорения дали дружеского пинка под зад, промчался по коридору и с разбегу плюхнулся за свой рабочий стол. Денис с любопытством уставился на него. Каждое утро Шурик пытался наверстать упущенное по причине опоздания время за счет молниеносного выполнения нескольких дел сразу. Его руки мелькали, манипулируя телефоном, клавиатурой, рукописями, какими-то документами, пока, наконец, он не позволял им, а заодно и себе, немного расслабиться. «Можно вопрос?» – подал голос Денис, энергично ударяя пальцем о палец. Он нарочно дожидался этого момента, зная, что надолго Шурикова энтузиазма никогда не хватает и что после такого яростного штурма ему непременно понадобится отдых. «Давай». Тот будто бы только этого и ждал. Тут же повернулся вокруг своей оси вместе со столом и во все глаза уставился на практиканта. Денис собрался с мыслями и признался, что снова зашёл в тупик, и кажется, этот тупик ему хорошо знаком. Он тупит в нём уже не первый день. Старушка Зинаида Фёдоровна, которая по-прежнему пытается устроиться хоть на какую-нибудь осмысленную работу, дабы вырваться из удушающих объятий своей любящей родни, уже почти что трудоустроена. Телефонный номер, которым щедро поделился с Денисом Константин Петровичем, очень пригодился, и хозяин свечного заводика подтвердил, что с удовольствием возьмёт на работу какую-нибудь бойкую сторошенцу. Но вот беда, Денис совершенно не представляет, как бы потонче намекнуть этой самой старушенце, что есть для неё подходящее место. Не набрасывается же на бабку на улице с потрясающим деловым предложением. То есть, конечно, это не самый худший вариант. Если носитель спит и видит себя в пределе, то он не заметит в этой ситуации ничего подозрительного и быгом побежит устраиваться на работу. Но Денису просто напросто неловко поступать подобным образом. Разве можно подойти к женщине, которая к тому же намного старше тебя, и вы вдруг другу даже не представины и завести с ней непринуждённый разговор. Тоже мне проблему нашёл, охмельнулся штурик и хотел бы рассказать о том, как он вчера совершенно запросто подошёл к женщине, которая была старше его, не представлена ему прежде, да ещё к тому же вооружена неким гипотетическим газовым баллончиком, и ничего, все остались живы, здоровы, довольны и даже мир спасён. Но не нулевая возможность умереть на месте и встретиться затем с неуловимым Трофимом Парфёновичем, изобретателем по части наказаний для неоправдавших. Его высокое доверие Мунгов остановило его. Я понимаю, печально потупился Денис. Для тебя это и не проблема никакая. Может быть, подскажешь, что тут можно сделать? Я и богу не смогу с ней заговорить. Сегодня утром я встал пораньше, дошёл до её дома и позорно повернул назад. Мм, Шурик собрался с мыслями, прокручивая в голове с десяток возможностей. А зачем тебе вообще к ней подходить? То есть как это зачем? Не могу же я разговаривать с ней через улицу, перекрикивая шум автомобилей. Так не надо перекрикивать, и разговаривать вообще не нужно. Это лишнее. К тому же, это не твоё. Можно же ведь написать письмо. Письмо? Недоверчиво переспросил Денис. И с какой интересна статьи? Да ни с какой. Ты её адрес знаешь? Ну да. На всякий случай я её выследил в первый же день. Прекрасно. Садись, сочиняй объявление. Ну, знаешь, стандартное. Требуются работники, чтобы работать работу. Обращаться по такому-то телефону в такое-то время. Гражданам, не достигшим пенсионного возраста, просьба не беспокоиться. Как напишешь, распечатывай вперёд. А чтобы уж Тебя точно не заводозрили ни в чём? Сделай таких объявлений побольше, раскидай по всем почтовым ящикам в бабулькином подъезде. Только, знаешь, одну цифру в номере телефона перепутай, чтобы никто не переедил нашу протеже. Ну, а в её почтовый ящик опусти счастливый билет с нужной комбинацией цифр. Возможно, придётся повторить операцию несколько раз. Мало ли, кто у них там в квартире почту забирает. Но я уверен. Не пройдёт и неделя, как желание нашей бабушки будет исполнено. Ты ты просто гений, правда? Восхищённо произнёс Денис. Издеваешься? подозрительно спросил Шурик. Пока его помощник собирался силами, чтобы спокойно и в порядке убывания важности изложить причины, по которым он никогда не станет над ним издеваться, раздался телефонный звонок, и Шурик сразу вспомнил о том, что вообще-то рабочий день вовсю идёт, и расслабляться нет причин. Звонила Мезина. С первых же слов, а первые её слова были такие: "Шурпан, ты сейчас будешь ржать и валяться". Было понятно, что всё у неё в порядке, лучше и не придумаешь. Привет, привет, всё хорошо, да? На всякий случай уточнил он. Ну прикинь, тут все на ушах стоят, бабы из нашего отдела пьют в сортире валерьянку и убивают себя об стену. Это серьёзный повод для радости, засмеялся Шурик. Надеюсь, тебя не обвинят в доведении до самоубийства. Вот и я надеюсь, но ты же в случае чего предоставишь мне алиби, а? Ага. Что в этот момент я разговаривала с тобой по телефону и доводить никого не могла. Тебе поверят. У тебя такая располагающая внешность. Кстати, знаешь, почему они так взбесились? Я ведь теперь буду работать, не покладая рук, просто и сил выбиваться на благо нашей компании. «Мне, вообрази себе, на секундочку придется в пути лица своего ездить во все туры и отдыхать там, не желая здоровья, как подорванный, и фотографировать, не щадя объектива своего. Все, что мне понравится, а потом писать для журнала об этом так, как моей левой пятки заболгородсудится. Этот ежик-медвежонков...» Мне прямо заявил: "И не смей писать так, как якобы положено. Всё равно не умеешь. Получится полный отстой, и я тебя сразу же уволю. Пиши, как заблагорассудится. Это сейчас самое то, что надо". По голосу Анни Зины Шурик понял, что она вовсе не изживает зла своим бывшим коллегам. Ей просто очень хорошо и весело. Так весело, что она готова смеяться над чем попало, просто потому, что у неё скопилось очень много не израсходованного смеха. Тащите её с собой в дальние страны, тайше Марокко. В дальних странах найдётся свой смех. Главного редактора зовут Миша Ёжик. Запиши, пожалуйста, это важно. Он горд своим именем и фамилией. Он горд. Он тот ещё горд, снова рассмеялась Мегедина. По-моему, я вечно в авантюрку авантюру. Ну и наплевать. И ещё. В общем, спасибо тебе. За что спасибо-то? Несколько всреможился Шурик. Разве я сделал для тебя хоть что-то? ещё как сделала а мне Зина постаралась призывать себя к порядку и заговорила серьёзно ты мой счастливый талисман так вышло что стоило тебе вообще случайному человеку появиться в моей жизни как у меня сразу всё заладилось и ты конечно очень хороший вот поэтому я тебе и позвонила ты ведь не будешь как наши тётки убиваться об стены из-за того что мне так повезло не буду конечно я за тебя очень рад правда И это просто зажбенский. То есть люди, которые радуются за других, что я уеду, а в городе останется кто-то, кто будет радоваться за меня. Слушай, а можно я иногда буду тебе писать? Ну, такие типа задушевные электронные письма. Нормально? Ты скажи, если я тебя достала уже. Конечно, пиши. Давай докажем всем, что дружба между мальчиком и девочкой это не такая уж антинаучная фантастика, как уверяют те, кому с этим не повезло. Клёва, только ты не простой мальчик, ты Питер Пэн, вот. Ну ладно, мне пора за документами. Спасибо, что ты есть. Я обязательно привезу тебе в подарок заморский пацеуй. Шурик повесил трубку и задумался. Носителей его ещё никогда не благодарили. Всё-таки он хорошо маскировался, да и сейчас неплохо спрятался. А мне Зину и не вздумало бы ему звонить, будь у неё хоть бы один близкий друг. Но друзей у неё не было, а похвастаться кому-то своему, ну очень хотелось. Вообще-то Шурик ещё на самом первом собеседовании Заданию Юрыч ему объяснил, что никакой благодарности за свою работу он не дождётся.